35. -е. Матерь огни йоги Нельзя жалеть себя, свое тело и временную смертную личность свою, заключенную в нем, ибо дух человека распинается в материи, что путем страданий и познавания мира, чьи свою внешнюю форму, приобрести опыт, нужно для восхождения по лестнице жизни. И тело, и личность умрут. Но обогащенный их земным опытом бессмертная и индивидуальность человек будет продолжать свой звездный путь в беспредельности.